Вернулась грусть. Снег весенний, потемневший. Солнце к снегу прикоснулось. Всё казалось отболевшим, но вернулась боль, вернулась. Мы с тобой уже не в ссоре. Нет ни встреч, ни прощаний. В город маленький у море прилетит воспоминание. Не в сезон. В начале марта я приду на пляж забытый. Прошлогодние приметы я у моря поищу. Прошлогодние свидания. Прошлогодние надежды, прошлогодние печали вспоминаю. И грущу, зимовала, горевала, привыкло сердце к грусти. Но не думала, не знала, что вернюца не отпустит. Здесь у моря вспоминаю про прошедшее тепло. И с надеждой понимаю, что не всё ещё прошло